Глава 13. После обеда Ивана дала всем часовой отдых, а потом пригласила на очередную медитацию. Речь Коуча про чакры и потоки энергии Марина слушала с напускным интересом. Не хотелось снова привлекать к себе внимание. Но и в этот раз не обошлось без происшествий. Ивана как раз завершила дискурс и попросила присутствующих занять удобные позы на ковриках. Марина вытянула подогнутую под себя ногу. Другие девушки тоже с шумом завозились. Кто-то, как Илона, сел по-турецки, кто-то растянулся на животе, кто-то просто лег на спину. Только сидевшая напротив Ида не сделала попытки изменить положение. Она будто уснула с открытыми глазами и не услышала распоряжения коуча. «Ида, можно расслабиться», — мягко обратилась к ней Иванна. Девушка, очнувшись, дернула головой, неграциозно завалилась на одно бедро и оперлась рукой о пол. Марина бросила на актрису повторный взгляд и вдруг, вместо рыжеволосой красавицы, увидела высохшую, как мумия, лысую старуху, которая таращила мутно белые глаза и скалила желтые зубы. От испуга Марина приглушенно вскрикнула и тут же зажала ладонью рот. Но Иванна уже развернулась к ней. «Марина?» Она ответила не сразу, только после того, как вновь увидела не страшную сущность, Аиду. Ногу отсидела, простите. Иванна кивнула и перешла к началу медитации. Ласковый и приятный тембр коуча убаюкивал, только Марина никак не могла расслабиться. Перед закрытыми глазами возникали не облака, не журчащий ручей, как просила Иванна, а пугающая рожа. Марина не верила в то, что ей показалось, Хоть никто из присутствующих и не заметил ничего странного. Все дело в просыпающемся Даре. До конца медитации, которая для нее превратилась в настоящее мучение, ничего странного больше не происходило. День и дальше потек вяло и скучно. Марину, не сумевшую выбросить из головы утреннее происшествие, не увлекло ни бисероплетение, которым с ними занималась уже Аля, ни чтение книги. Она все ломала голову над странным происшествием, и не могла избавиться от навязчивой мысли, что Ида обречена. В паузу Марина описала случившееся в другой записке. Но как передать послание коллегам? Возможность выдалась перед ужином. Она спрятала в рукаве свернутый в трубочку маленький листочек и выскользнула наружу. Девушка смогла выйти незамеченной за территорию, но дальше удача отвернулась. Возле кормушки прогуливался с зажженной сигаретой один из охранников. Ничего не оставалось, как попятиться и быстро, пока ее никто не заметил, вернуться. На ужине Ида не появилась. Иванна пояснила, что девушка пожаловалась на сильную усталость, попросила принести ей в номер чай и тосты. Никого, кроме Марины, ни актрисы не насторожило. Другие девушки, как ни в чем не бывало, занялись едой. Им снова подали овощной суп пюре, поджаренные хлебцы, несколько видов сыров. Ягодный джем и душистый чай. Голода Марина не чувствовала, но все же доела свою порцию. «Сегодня примите ванну с солью Карельская ночь. Перед сном повторите медитацию на раскрытие женственности, ту, которую мы сегодня с вами сделали. И ничем больше не загружайте свое сознание. С утра нас ожидают дыхательные практики, а после завтрака — поездка в город. В лавках можно будет купить травяные чаи, местную косметику, декоративные свечи и бижутерию. Рекомендую сегодня лечь пораньше». Совету Иванны насчет раннего отдыха собирались, похоже, последовать все гости, расходились после ужина, позёвывая. «Во что нам снотворное в чай добавили?» — шутку прокомментировала Алла и потёрла глаза. «Это все чистый воздух, ранний подъем и, конечно, наши медитации», — сдержанно улыбнулась Иванна. Похоже, Алла не ошиблась в своих предположениях насчет успокаивающего состава чая. Спать хотелось невыносимо. Но все же, возвращаясь к себе, Марина задержалась возле домика Иды. Стукнув три раза и не дождавшись ответа, она толкнула дверь. Та неожиданно поддалась. Движимая тревогой, Марина без колебаний вошла и тут же увидела Иду. Девушка лежала на спине на кровати, сложив на груди руки, как покойница. Ее глаза были открыты, на губах застыла пугающая улыбка. Марина не удержалась от испуганного возгласа и с облегчением выдохнула, когда Ида, не меняя положение, чуть повернула в ее сторону голову. «Чего тебе надо?» Зашла проведать, Иванна сказала, что тебе не здоровится. «Мне хорошо». «Мне уже хорошо», — расплылась в широкой улыбке Ида. «Скоро и вам будет». «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась Марина и сделала по направлению к Иде шаг. Девушка ее пугала. Красавица сморгнула, в ее глазах отразилось удивление, будто она только что увидела гостью. «Ты что здесь делаешь?» — спросила она, уже растягивая слова в своей привычной манере. «Зашла проведать», — растерянно повторила Марина, думая, стоит ли позвать Иванну. «Голова уже не болит. Я собралась спать. Спасибо, конечно», — прошелестила Ида. «Спокойной ночи». «Спокойной», — пробормотала Марина и вышла. Готовясь ко сну, она не стала, вопреки рекомендациям Иванны принимать ванну с солью. Обошлась душем, так как уже клонила в сон. Даже мысли о странном поведении Иды не побороли усталость. Засыпая, Марина вдруг услышала фразу, будто произнесенную Арсением. «Не выходи! Не выходи!» мысленно повторила она про себя. Разбудил ее громкий нетерпеливый стук. Марина включила бра, нехотя вылезла из постели и босиком прошлепала к двери. «Кто там?» «Алла! Алла Сбарова!» — закричали снаружи. «Открой, пожалуйста!» Алла явно была чем-то напугана. Когда Марина открыла ей, Сбарова, немешкая, вошла и торопливо захлопнула дверь. Одета девушка была в накинутый поверх пижамы пуховик и обута в угги. «Что случится?» зашипела Алла и приложила палец к губам. «Молчи и никому больше не открывай!» «Да что произо... Тихо! Черт, сюда идут!» Сбарова под изумленным взглядом Марина метнулась к столику, с шумом сдвинула его с места и потолкала к двери. «Помоги!» Не успела Марина задать повторный вопрос, как в дверь трижды методично постучали. Алла схватила Марину за руку и зачем-то пригнулась. Тот, кто стоял снаружи, выждал, а затем снова постучал с той же размеренностью. Тук-тук-тук. «Видишь?» — прошептала Алла. «Что происходит?» — так же шепотом отозвалась Марина. На этот раз Збарова ответила. «Если бы я знала. Я не могла уснуть. Это моя частая проблема. Даже медитации-то чертова соль не помогли. Тогда я решила немного подышать воздухом, Вышла и... «Тук! Тук! Тук!» раздалось громче и настойчивей. «Вот твари!» — в полголоса выругалась Алла. Тот, кто стоял снаружи, подергал за ручку и попытался открыть дверь, но затем раздался шум удаляющихся по подмороженному снегу шагов. Марина с Аллой выдохнули и разжали руки. Оказывается, напуганные непонятной ситуацией, они вцепились друг в друга. «Не знаю, кто это», — в полголоса сказала Збарова и кивнула на дверь. «Но это точно не наши. Наши бы отозвались, что-то сказали и не стали ломиться». «Что ты увидела?» «Что во всех домах, кроме твоего, двери распашку. «Я заглянула к Тамаре, постель сброшена на пол, в ванной на полу лужи, но никого нет. Меня это очень напугало. Я не стала выяснять, кто ко мне пожаловал». «Ринулась к тебе, отчего-то поняла, что у тебя пока все в порядке». Марина так не кстати вспомнила светящиеся точки в чаще ночного леса, а потом и странности, связанные с рыжеволосой актрисой. Подумала, что в этих ночных странностях виновата Ида. С ней во время прогулки произошла какая-то беда. Ида не просто потерялась. Что-то силой ударило в панорамное стекло». Девушки с испуганными воплями подскочили и обернулись. За окном кто-то маячил. Поняв, что его заметили, некто поднял руки и снова с силой ударил кулаками в окно. Прежде чем Алла успела рвануть шнурок и опустить жалюзи, Марина увидела светящиеся глаза и растянувшийся в ухмылке кривой рот. В долгую, очень долгую паузу, в которую, казалось, было слышно сердцебиение, девушки взирали друг на друга, а потом с кивнула на кровать и еле слышно попросила помоги мне вдвоем они забаррикадировали дверь на тот случай если кто то попытается ворваться или раздобудет запасные ключи ну вот и все переводя дыхание бронила алла и присела на постель нам бы только до утра продержаться как там в сказках до первых петухов марина не ответила и на цыпочках прокралась к окну не поднимай желюзи Испугалась Збарова. «И не думаю». Марина замерла в метре от окна, прислушиваясь. Тот, кто находился снаружи, больше не стучал, но и не уходил. Топтался на похрустывающем под его ногами снегу. «Что за жуть здесь творится?» — прошептала Алла. «Я готова уже поверить в поселение мертвых, про которое нам Илона толкала». Марина молча присела рядом. Может, коллеги увидят, что здесь творится что-то странное и поспешат на помощь? «Жаль, я бросила курить. Сейчас бы не помешало успокоить нервы», — продолжила Алла. «Курить в закрытом помещении я бы тебе все равно не дала. Так что все равно терпела бы. Дыши лучше по квадрату, как Иванна велела». Алла не ответила, прошла на цыпочках к окну и прислушалась. «Кажется, никого. Подождем до утра» не будем выходить сказала марина сбарова кивнула но вдруг нахмурилась и с беспокойством воскликнула это что дым марина тоже принюхалась и действительно почувствовала в воздухе запах горелого который становился все отчетливее алла вскочила на ноги и вытаращила глаза сволочи они решили нас выкурить что то жгут под дверью После пробуждения Макс первым делом проверил телефон, но ничего от коллег не было. Зато оказалось сообщение от Уланова. Михаил Романович прислал раздобытый как-то номер мамы погибшей Полины. Ей Макс решил позвонить позже. По дороге к метро он набрал Люсинду, а потом и Шамана, но никто из них не ответил. У Арсения телефон и вовсе оказался выключен. Это не должно было встревожить. Коллеги бы обязательно написали новости. Но Макс не мог избавиться от неприятного предчувствия, навеянного не столько тишиной в чате, сколько ночным кошмаром к утру уже и позабывшимся. «Что там у вас?» — написал он на подходе к офису, но откликнулась только Лида, которая прислала в личку голосовое. «Макс, у меня есть одна знакомая. Ее родственник знает много языков. Не исключаю, что финский и карельский тоже. Могу переслать им вчерашнее сообщение?» «Конечно». Ответил он, убрал телефон и приложил к домофону ключ. В офисе уже находились Наташа и Гера. Хакер с огромной кружкой чая, с завязанными в хвост волосами и в ярко-красном свитере сидел за компьютером и что-то торопливо печатал. Макс не стал его отвлекать, тем более, что и Гера не повернул головы, только едва заметно кивнул в ответ на приветствие. Наташу уже Максим пригласил в кабинет, чтобы обсудить с ней вопросы для побывавшей на осеннем ретрите писательницы. Когда девушка вернулась за стойку ресепшн, он набрал номер мамы погибшей Полины. Ответили ему сразу, но голос откликнувшейся женщины прозвучал настороженно. «Да, говорите». Макс представился, упомянув, что занимается поисками пропавшей Мирославы Залецкой. Но не успел он договорить, как женщина закричала. «Да что вы все лезете к нам! Отстаньте уже! Полины больше нет! Все! Оставьте и ее, и нас. Вам лишь бы статейки накатать. Я не...» — попытался объясниться он, но женщина уже отключила вызов. Повторный звонок ничего не дал. «Ладно, справимся», — не расстроился Макс и посмотрел на часы. Пора было ехать навстречу с Гвоздовским, но в кабинет перед его уходом заглянул Гера. «Бро, я еду к тому чуваку, у которого диван по квартире гуляет. Сделаю замеры». Макс одобрил, и коллега ушел собираться. В чате по-прежнему была тишина. Но когда Макс зашел в вагон метро, ему наконец-то позвонила Люсинда. Голос напарницы звучал хрипловато и как-то глухо. «Сори, начальник, уснули под утро, немного проспали». «Что-то случилось?» эм, да, но мы в порядке. Ты в метро?» Голос Люсинды тонул в шуме и грохоте мчавшихся по рельсам вагонов, «Выяснить что-либо сейчас не представлялось возможным». «Да, еду навстречу с твоим братом». «Тогда я позже. Набери меня, когда освободи...» Разговор оборвался на полусловие. Макс тихо чертыхнулся и сунул телефон в карман. «Может, Люсинда надиктует длинное голосовое, в котором все объяснит?» Но аудиосообщения были не в духе Люсинды. Да и кафе, пафосное, находящееся рядом с деловым центром, оказалось близко. Макс все равно не успел бы ничего прослушать. На встречу он опаздывал, поэтому разговор с коллегами отложил. Марк Гвоздовский уже ждал за дальним столиком. Мужчина поднялся навстречу и протянул для приветствия руку. Пожатие у него было крепкое, но короткое. Такой же короткой оказалась и улыбка мелькнула и пропала. Уверенный в себе Гвоздовский в этот раз заметно нервничал. Резко подтянул рукава джемпера, слишком нетерпеливо махнул официантки. И все это проделал безрадушие, на которое раньше не скупился. Обедать будете? спросил Марк, но тоже будто ради приличия. Может, конечно, он торопился, но скорее всего просто желал поскорее завершить встречу, которую сам же и назначил. Макс решил ограничиться чашкой кофе. Третьей за утро. Гвоздовский заказал обычный черный чай с лимоном. Значит, Эллина Дворцова, отрывисто произнес он. «Почему вы ею заинтересовались?» Макс был готов к тому, что ему начнут задавать вопросы, и предпочел ответить правду. «Я увидел ее в клинике, в которую положили Зою. А до этого ее образ явился мне во дворе дома и в офисе. Когда кто-то настойчиво пытается до меня достучаться, это что-то значит». «Но Элина не умерла», — выразил сомнение Марк. «А вы же видите призраков?» Макс не стал поправлять, что не столько видит, сколько слышит, — ответил другое. «Я принял фантом за призрака, пока не увидел в палате саму женщину». Уголок рта Гвоздовского слегка дернулся. Макс сделал паузу, ожидая комментариев, но Марк промолчал. «У меня появилась одна теория, которая, возможно, поможет нам в случае с вашей подругой». «Как Зоя?» — перебил Гвоздовский. «Вы ее тоже видели?» «Видел» не стал увиливать макс но детали не могу раскрывать без согласия ее родителей надеюсь поймете пойму криво усмехнулся марк ладно вернемся к элине что вам нужно как минимум узнать об этой женщине хоть что нибудь как максимум получить разрешение на посещение ее палаты чтобы в этом вряд ли я смогу помочь перебил марк и откинулся на спинку стула он хотел что то еще добавить но в это время принесли заказ Пока девушка расставляла на столике чашки и чайник, Гвоздовский сидел со скрещенными на груди руками и хмуро смотрел в сторону. Максу подумала, что собеседник знает гораздо больше, чем желает говорить. С Эллиной он явно был знаком. Может, в прошлом Марка связывали романтичные отношения с этой молодой женщиной? «Понимаете, это слишком деликатная тема», начал Гвоздовский после того, как официантка отошла. «Не могу сказать, что мы дружили с Элиной. Учились вместе в Лондоне в одном колледже, только она поступила на два года позже меня. Так, немного пересекались в общей тусовке. Она нормальная девчонка». Марк помолчал и после небольшой паузы выдавил. «Была. Элли уже много лет находится в клинике. Врачи не дают никаких прогнозов. Физически она здорова, но ментально нет» все случилось после одной поездки надеюсь то что я расскажу останется между нами конечно подтвердил макс но гвоздовский видимо от чего то ему не поверил, потому что с полминуты изучал взглядом Эллина вышла замуж почти сразу после возвращения из лондона начал он этот брак был скажем так незапланированным отец присматривал элли жениха из своего круга Она выбрала вполне обычного парня, с которым познакомилась, смешно сказать, на улице. У нее сломался каблук, а какой-то молодой человек ей помог, довел до лавочки, купил мороженое, нашел, где можно срочно отремонтировать туфлю. В этом история Элины чем-то похожа на историю моей сестры. Гвоздовский снова сделал паузу, словно желая понять, насколько Макс в курсе личной жизни Люсинды, и не получив никакой реакции, продолжил. «Не знаю, как Элина уговорила отца, но он в итоге дал согласие на брак. Правда, обезопасился по полной. Брачный контракт составили так, что в случае развода или смерти Элины ее муж не получил бы ничего. И то, что парень согласился на такие условия, вполне доказывало, что женился он по любви». Гвоздовский чему-то грустно усмехнулся, будто в этот момент подумал о личном. Невольно сравнил историю Элины со своей — Вспомнила сестре и той беде, которая случилась в жизни Люсинды. Свадьба была довольно скромной. Отец Элли постарался не афишировать мезальянс, но мою семью пригласили. Правда, ездили на торжество только мы с мамой. Отец был сильно занят, а Люсинду, кажется, в то время сослали в Лондон. Моя мама — дизайнер, по ее эскизам шили для невесты платье. Это случилось где-то лет десять назад». На свадьбу родители Эллины подарили огромный особняк в Подмосковье, который все равно останется в случае чего во владении дворцовых. Молодые уехали в свадебное путешествие, и там случилось несчастье. Гвоздовский мельком глянул на часы, и Макс испугался, что тот сейчас придумает какое-то срочное дело и поспешно уйдет, лишь бы не заканчивать рассказ, который от чего-то Марка заставлял нервничать. Но нет, мужчина просто сделал паузу, отпил чай. Элина с мужем путешествовали по Латинской Америке, куда она давно хотела попасть. Отец исполнил и этот ее каприз. Только, к сожалению, молодожены слишком увлеклись поисками острых ощущений, согласились на опасную церемонию. Сам ритуал направлен на открытие сознания через общение с духами. Серьезным лицом, даже не усмехнувшись, подтвердил Марк. Подготовка к нему занимает не один день и состоит из нескольких этапов. И все равно это спорная церемония, даже если проводится правильно и под наблюдением шамана. Элина с мужем отважились принять опасный напиток, и все закончилось плохо. Элли так и не вышла из транса. Она не умерла, не в коме, но находится в какой-то прострации уже много лет, и врачи так и не вывели ее из этого состояния. Иногда апатия сменяется короткими вспышками буйства, и в такие моменты Элли может навредить себе, поэтому находится в клинике. «А что ее муж?» «Муж», — эхом повторил собеседник и будто споткнулся об это слово. И во время этой долгой паузы на Макса обрушилось нехорошее предчувствие. Слишком уж явны были сомнения Гвоздовского. Макс словно копнул гораздо глубже, чем следовало. Он внезапно будто увидел себя со стороны, человеку подножия горы, на которого с гулом и ревом несется лавина. Может еще было не поздно замять разговор, свернуть на другую тему, но его словно парализовало от ощущения надвигающейся катастрофы. Муж не бросил элину, продолжает заботиться о ней. церемония тоже отразилась на нем, да и все случившееся. Поэтому он такой Гвоздовский снова запнулся, будто не смог подобрать нужное слово. Макс сам завершил за него фразу. «С чудинкой». Можно и так сказать. Впрочем, я не знаю, каким он был до той поездки, впервые увидел его на свадьбе. Все это Марк произнес уже наоборот скороговоркой и поспешно перевел тему. «Значит, вы считаете, что Зоя тоже приняла какой-то отвар?» «Не уверен». «Но ее состояние похоже на то, в каком пребывает Элина», ответил Макс нарочито ровным тоном, стараясь не думать об отправленных накануне в рабочий чат голосовых сообщениях. «Это же надо! Надо же было так облажаться! Если бы он хотя бы не назвал имени!» «Не знаю, насколько помог мой рассказ. Возможно, вы рассчитывали на что-то другое», заметил Марк без улыбки и поднял руку, подзывая официантку. От предложения Макса оплатить счет он решительно отказался. «Но я больше ничем не могу помочь». В то время, когда Гвоздовский расплачивался, Макс увидел присаживавшуюся за соседний столик Наташу. «А она что тут делает? У нее разве не встреча в это время с какой-то писательницей?» «Но, может...» — начал Марк и осекся, тоже обратив внимание на соседний столик. «Здравствуй, Наташа». Он, поднявшись, коротко кивнул в знак приветствия, но задержал на девушке взгляд. «Ма... Макс!» — пискнула та, явно чуть не произнеся другое имя. «Какая неожиданность! Не знала, что ты... что вы тоже тут...» «Хорошо выглядишь!» — отпустил без улыбки комплимент Марк, и щеки девушки залила краска. Видимо, спохватившись, что допустил лишнего... Гвоздовский снова кивнул, в этот раз уже прощаясь, и заторопился к выходу. «Я встречаюсь здесь с писательницей», жалобно пролепетала, будто оправдываясь Наташа. «Хорошо, удачи», — пожелал Макс. «Позже поговорим». Он вышел на крыльцо и, глядя в спину спешившему в сторону башни делового центра Гвоздовскому, с досадой подумал, что из всех многочисленных столичных кафе встречу Наташи умудрились назначить именно здесь. «Плохо. Очень плохо». Гвоздовский еще то ли из галантности, то ли из забывчивости отпустил комплимент. Впрочем, Марка можно было понять. Для встречи Наташа выбрала платье персикового оттенка, которое ей очень шло. Красиво оттенила глаза, распустила прямые густые волосы и сегодня выглядела особенно хорошенькой. Гвоздовский тоже был, как всегда, эффектен. Наташа может сколько угодно заявлять вслух, что ей безразличен Марк, но ее реакция на неожиданную встречу показала обратное. Хоть бы она из-за одного комплимента не нафантазировала себе продолжение недавнего романа, а использовала бы эту встречу для своей книги. Но Макс уже ни в чем не был уверен, даже в том, что Гвоздовский не восстановит аккаунт бедного студента для чтения творчества Наташи. Он мысленно чертыхнулся. Какой неправильной во всех смыслах вышла эта поездка? «Как меня достали эти личные секреты!» — пробормотал Макс, глядя на обещавшее то ли снова дождь, то ли все же снег, потемневшее небо. «Не команда, а ящик с просроченными фейерверками. Не угадаешь, когда засвистит и снова рванет к чертовой матери!» Последняя фраза относилась уже не к Наташе. Макс потоптался на крыльце, решая, как поступить, поехать в офис на метро или дождаться девушку и вызвать такси. Вряд ли Наташа решится задержаться до обеда в надежде, что Гвоздовский-младший вернется в перерыв. Но Макс и такую ситуацию не исключал. В отсутствии Марины он будто взял на себя ответственность за ее сестру. Наташа, конечно, уже взрослый человек, за свои поступки отвечает сама, но в свете нависшей над ней угрозы Лучше перестраховаться.